Глава пятая. Социальное сознание. Нам, людям, действительно дано догадываться о душевном состоянии друг друга. Но при этом мы не занимаемся какими-то намеренными наблюдениями, которые можно свести воедино для интеллектуального понимания, что происходит с другими. Впрочем, иногда мы пытаемся это делать, но не достигаем особых успехов. Взамен этого у нас есть тщательно настроенная интуиция. Мы словно знаем, что думают и чувствуют другие люди. Иногда это знание так осязаемо, что мы будто напрямую ощущаем мысли и чувства других как некое излучение. Конечно, на самом деле этого не происходит. Но миллионы лет эволюции подарили нам возможность считывать тонкие намеки и строить подробные модели психического состояния друг друга. Причем делаем мы это скорее интуитивно, нежели явно. Мы приписываем друг другу весь спектр содержания психического мира – эмоции, намерения, интересы, убеждения. Блистательный в своей сложности процесс воссоздания чужого внутреннего мира – Называется «построение модели психического или модели психического состояния» – Theory of Mind. В русскоязычной научной психологической литературе термин Theory of Mind принято переводить как «модель психического». Это не теория в интеллектуальном смысле. Это процесс, происходящий автоматически, неизбежно. Мы просто не можем этого не делать. Но в построении моделей психики друг друга особенно важен один компонент – воссоздание чужого внимания. Как узнать, потянетесь ли вы за этим яблоком, если неизвестное, и обратили ли вы на него внимание? И даже если знать, что вы уделили яблоку внимание, разве можно предсказать, что вы дальше скажете или сделаете, если не понимать последствий этого внимания? Мой первый шаг в воссоздании вашего психического мира — понять, что психические процессы могут быть на чем-то сфокусированы, что этот фокус в зависимости от обстоятельств может быть узким или широким, он в состоянии перемещаться от предмета к предмету, у него есть предсказуемые последствия. Без этого никакой модели психического состояния не получится. Мне нужно не просто построить модель содержания психики. Мне необходима модель того, что представляет собой эта психика. Если я стою напротив вас, то вижу, куда вы смотрите. Целая научная область выросла вокруг того, как мозг обрабатывает направление чужого взгляда. Но для воссоздания вашего внутреннего мира мне недостаточно знать. куда направлено ваше явное внимание. Еще нужно разобраться со скрытым. Я должен уловить все возможные подсказки из контекста, в который входят ваши движения, выражение лица, слова и мое знание вас в целом. Не так важно, куда направлен ваш взгляд и видны ли мне ваши глаза. Нужно воссоздать информацию, которая просочилась по вашей корковой иерархии и достигла высших уровней обработки, и понять, как эти высшие уровни обработки могут повлиять на ваше поведение. Ручаюсь, что никому и никогда при взгляде на другого человека не приходила в голову немедленная интуитивная мысль типа такой. Корковые зрительные пути моего визави в данный момент вовлечены в обработку множественных стимулов. Нейроны отражающие форму яблока, развили повышенную активность, реагируя на сигналы из зон лобной доли. Как следствие этого, повышенная активность нейронов частично затормозила соседние нейронные репрезентации путем латерального торможения, основанного на локальных промежуточных нейронах, которые используют гамма-аминомасляную кислоту в качестве нейромедиатора. можно и дальше продолжать в том же духе. Но на самом деле никто никогда не приписывает другому человеку истинное, физиологическое, нейронное внимание. Нам это не нужно, особенно в таких подробностях. Вместо этого мой мозг строит намного более схематическую и эффективную модель. Я интуитивно понимаю, прямо сейчас сознание этого человека — Воспринимает яблоко, у чего может быть много разных последствий. Мы снова возвращаемся к сознанию как к упрощенной, практичной модели внимания. Но теперь схема внимания используется в режиме социального интеллекта. Мы моделируем не себя, а другого человека. Салли и Эн пришли в парк с двумя закрытыми корзинами для пикника и расположились на отдых. Через некоторое время Салли убрала свой бутерброд в корзину А и отошла в туалет. Пока ее не было, Эн Тайком переложила бутерброд в корзину Б и закрыла крышки обратно. В какую корзину сначала заглянет вернувшаяся Салли в поисках своего бутерброда? Этим простым вопросом привыкли проверять способность человека к построению модели психического состояния другого. Чтобы пройти этот тест, нужно учитывать сведения, имеющиеся во внутреннем мире Салли. Ее знание о расположении бутерброда верное, когда она кладет его в корзину А, но становится ложным, когда бутерброд перекладывают в корзину Б. Эту задачу невозможно решить без представления о психическом мире Салли как об отдельной сущности, которая содержит информацию, возможно ложную. И определяющую действия девушки. Из-за этого тест иногда называют задачей на понимание ложных убеждений. Правильный ответ – она заглянет в корзинку А и увидит, что ее бутерброд пропал. Дети младше пяти лет далеко не всегда дают правильный ответ. В их представлении, если бутерброд в корзине Б, то там Салли и должна его искать. Зачем ей открывать корзину, в которой бутерброда нет? Когда дети перешагивают пятилетний рубеж, их социальное мышление настраивается, и задача оказывается для них интуитивно понятной. Когда мы становимся взрослыми, нам обычно уже неплохо удается следить за психическими состояниями других людей. Некоторые успехи в решении задачи на понимание ложных убеждений показывают и шимпанзе. Разыграем перед ними сценарий Н и Салли. Салли кладет фрукт в коробку, уходит. Н перекладывает его в другую коробку. Салли возвращается забрать фрукт. По движением глаз шимпанзе видно, что они больше смотрят на коробку А, в которой оставила фрукт Салли, и куда она, скорее всего, заглянет, вернувшись, чем на коробку Б, в котором на самом деле находится фрукт. Судя по всему, шимпанзе учитывают содержание психики салли и предвосхищают ее действия. Похоже, что вороны тоже способны к решению подобных задач. Они часто прячут пищу, но не любят, когда другие птицы крадут сохраненные мелакомства. Вот одна птица прячет вкусненькое на глазах у другой. Затем подсматривающая птица улетает, и тогда первая ворона аккуратно перепрятывает еду, наверное, чтобы ее потом не украли. Запасливая птица будто понимает, что вторая ворона подсмотрела, где спрятана еда. Так что, когда она вернется, ее убеждение окажется ложным, и она будет искать не там. В принципе, решить задачу на понимание ложных убеждений способны немногие из нечеловекоподобных животных. Даже описанные ранее исключения вызывают вопросы. Но, по-моему, было бы преждевременно делать вывод, что у остальных животных отсутствует модель психического состояния. Дело в том, что задача на понимание ложных убеждений – слишком высокая планка. Наблюдать за несколькими коробками с разнообразным содержимым – интеллектуально сложные задания, сравнимые с игрой в наперстке. Неудивительно, что лишь люди способны раз за разом с этим справляться. Меня интересует кое-что попроще. Понятие о внутреннем мире. Мы знаем, что у Сали есть внутренний психический мир, а внутренний мир – это нечто, в чем содержится информация, и что будет управлять поведением на основании этой информации. Есть ли у других животных такое же интуитивное понимание? Знают ли они, что для другого значит осознать что-то? Ученые, которые изучают поведение животных, предпочитают простые объяснения. Вместо допущения, что у животных есть представление о чужом сознании, проще предположить, что животное попросту выучило набор несложных правил. К примеру, зебре не обязательно знать, что ее заметил лев. Ей достаточно просто убегать и от всего большого и зубастого. Стимул на входе – реакция на выходе. Если у зебры накоплена достаточно большая база таких ассоциаций, ей удастся выжить. Стоит, однако, отметить, что подобная гипотеза, столь типичная для психологии стимул-реакция, на самом деле весьма наивна. Обширная база выученных ассоциаций не самый простой и не самый эффективный метод ориентирования в сложной среде. С вычислительной точки зрения подход, основанный на моделях, был бы проще, поскольку одна модель может обслуживать большое разнообразие обстоятельств. Для зебры, возможно, окажется проще и вычислительно дешевле построить схематическую модель, в которой у льва есть Психическое содержание. Туда попадают предметы из окружающего мира. А когда это случается, модели психического мира могут управлять поведением хищника. Предположение, что зебра понимает сознание другого животного, кажется нам неправдоподобным. Но это лишь потому, что мы считаем сознание благородной характеристикой, связанной с культурой присущие исключительно людям. Зебрам не хватает сложности и поэтичности. Но подобные мысли подсовывает намага. Я считаю, что сознание – древняя составляющая модели психического состояния, простая и эффективная модель, нужная, чтобы предугадывать поведение других животных. И, скорее всего, она развелась задолго до человечества. Не удивлюсь, если зебры, прочие млекопитающие, птицы и, может быть, даже некоторые рептилии используют этот удобный конструкт. Сознание разной сложности, чтобы предугадать, как себя поведет другой. Излюбленный стереотип считать, что высшим сознанием обладаем именно мы, люди. Мы полагаем, что у других животных сознания вообще нет, или оно менее развито. Такая точка зрения согласуется с распространенным предположением, что сознание возникает от сложности. Раз среди всех животных, именно у человека самые сложные мозги, значит, у него должно быть и самое лучшее сознание. Но из тех умственных талантов, которыми мы любим похваляться, язык, математика — использование инструментов и так далее сознание, пожалуй, самый примитивный и наименее выделяющей нас среди других готов признать, что содержание сознания, мысли, идеи, убеждения, озарение, знание о смерти у людей, вероятно, сложнее, чем у других животных, но сам факт наличия сознания, способности переживать субъективный опыт чего-либо и приписывать подобный опыт другим, настолько базовая необходимость, что ее могут разделять с нами многие другие представители животного царства. Если теория схемы внимания верна, то сознание точно есть не только у людей».